Рассказ о чистильщике и женщине. Ночи 282-285. Рассказывают также, что было время паломничества, и люди совершали обход, и когда народ толпился на дороге, вдруг один человек уцепился за покровы Каабы и стал говорить из глубины сердца: "Прошу тебя, Аллах, чтобы она рассердилась на своего мужа, и я познал бы её". И его услышало множество паломников. И его схватили и привели к начальнику паломничества, после того как досата накормили его ударами, и сказали: "О, эмир, мы нашли этого в почитаемых местах, и он говорил то-то и то-то". И начальник паломничества велел его повесить. А человек сказал: "О, эмир, ради посланника Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, выслушай мою историю и мой рассказ". а после этого делай со мной, что хочешь. Рассказывай, — молвил Эмир. И человек сказал, — Знай, о Эмир, что я человек из чистильщиков, и работаю на скотобойне, и вывожу кровь и грязь на свалке. И случилось мне в один день из дней идти с моим ослом, который был нагружен, и я увидел, что люди бегут, и один из них мне сказал, зайди в этот переулок, чтобы тебя не убили. И я спросил, — Что это люди бегут? И кто-то из слуг сказал мне: "Это гарем какого-то вельможи, и евнухи отгоняют с дороги и бьют всех подряд без разбора". И я зашёл со слоном в переулок. И шехрозаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.